Упырь из будущего. О существовании внутреннего сторожа организма Стас не подозревал, но именно этот сторож, активированный чужим знанием, спас его и Вадима после аварийного старта в неведомое во время схватки с волками и волчицами равновесий. Раненый в спину Станислав сумел-таки создать тоннель квантового перехода в другой слой регулима и этим слоем оказалась ближайшая к Солнцу планета Меркурий. Однако едва ли этот бросок закончился бы благополучно, если бы Стас включил его сознательно. Все его попытки свободного перехода из слоя в слой оставались неуправляемыми, в смысле точности попадания в точку с нужными координатами. На сей раз квантовый переход состоялся практически в бессознательном состоянии, и сторож организма, взявший бразды правления в свои руки, посовещался с эйканалом и направил хозяина туда, где он получил защиту и сносные условия существования, то есть на одну из баз, принадлежащих еще равновесию марсиан, исходивших всю Солнечную систему из конца в конец в незапамятные времена. Благодаря этому обстоятельству уцелел Вадим. Воздух на базе по составу немного отличался от воздуха Земли 21 века большим содержанием азота и инертных газов, но дышать им все же было можно. И Вадим, очнувшись от встрястки перехода, занялся собственной раной по сути, царапиной. Пуля пробороздила плечо, а затем раны Стаса, кое-как уняв кровотечение перевязав раненого собственной майкой, разорванной на полосы. Лишь после этого капитан принялся осматриваться и исследовать объект, на территорию которого они перенеслись. «Это было куполовидное помещение», с блестящим коричневым полом и серо-желтыми пористыми, словно из смеси бетона с сыром стенами, украшенными зеленовато-сизыми разводами. Помещение освещалось трезубцем пульсирующего оранжевого пламени на потолке, по луже изредка вспыхивали грозди объемных багровых огоньков, похожих на вишни, и тогда у стен появлялись из воздуха какие-то стеклянно-прозрачные контуры неведомых устройств чтобы через несколько мгновений исчезнуть. По силе тяжести можно было с уверенностью судить, что объект с куполовидным помещением расположен не на Земле, а по крайней мере на Луне, а то и на одном из спутников больших планет. Но на каком именно определить навскидку Вадим не мог. Астрономию он знал всего лишь в объеме средней школы. Приходилось лишь радоваться тому, что в помещении поддерживается почти комфортная для людей температура около плюс 18 градусов по Цельсию, и газовый состав, которым можно дышать. Обойдя купол, диаметр которого приближался к сорока метрам, Вадим понаблюдал за формированием и исчезновением прозрачных фигур у стен, затем вернулся к застонавшему Стасу. «Где я?» — Вяло спросил Панов, открывая мутные глаза. «У черт на куличках!» — пошутил Вадим с тревогой, разглядывая бледное, с тенями под глазами лицо друга. — Может быть, на Луне, а может и где-нибудь подальше. Стас повернул голову, пытаясь осмотреться, к чему-то прислушался. На миг от его щек отхлынула кровь так, что Вадим испугался, что Панов потеряет сознание. Но он не потерял, только лоб покрылся бисеринками пота и тотчас же стены купола прозрели. Помещение залил могучий поток золотого света казалось, пронизывающей насквозь все предметы, в том числе и тела людей. Затем этот поток сгустился, стал оранжевым, не столь неистовым и плотным. Полуослепший Вадим понемногу адаптировался к нему и увидел удивительную картину. Хаос черно-багровых скал, трещиноватое плато, покрытое воронками и странной сверкающей коростой, иззубренный близкий горизонт, и над ним... Округлая алая гора бурлящего расплавленного металла с волокнистыми малиново-багровыми фонтанами, медленно уплывающими и тающими в коричневом небе. Фонтаны были протуберанцами, а гора — солнцем. «Меркурий», — прошептал Вадим, ошеломленный панорамой ближайшей к светилу планеты. «Я думал, мы где-то за орбитой Марса». «На спутнике Юпитера или Сатурна? Как ты себя чувствуешь?» — спохватился он. ренова сипло отозвался Стас, пытаясь привстать. «Такое ощущение, будто у меня в спине булыжник». «Лежи, лежи!» — испугался Вадим. «У тебя там пуля!» «Нам бы опять на землю, до да врача найти!» «Не надо врачей!» Панов вытянулся, закрыл глаза. «Я и без них вылечусь. Только посоветуюсь кое с кем». Вадим посчитал его последние слова бредом, Озабоченно поправил повязку, но Стас слабо оттолкнул его руку. «Не мешай. Жди». Вадим послушно разогнулся, наблюдая за другом, однако ничего не происходило. Станислав не то задремал, не то потерял сознание, не то просто прислушивался к самому себе. И прошло несколько минут, прежде чем он пошевелился и открыл глаза. «Помоги встать. Тебе нельзя двигаться!» Он протянул руку. Вадим вынужден был поддержать его, чтобы он не напрягался чрезмерно. Панов медленно приподнялся, встал, а также сосредоточенный на каких-то внутренних размышлениях или переживаниях, сделал шаг. Поморщился от боли, но упорно продолжал двигаться, все увереннее и увереннее. Вздохнул с видимым облегчением. «Порядок. Инба не подвел. Сними с меня свою грязную тряпку». Это майка, а не тряпка. Она уже не нужна. Вадим с сомнением развязал узлы, снял окровавленную полосу материи, боясь усиления кровотечения, и не поверил глазам. Вместо дырки с синеющими краями на спине Панова красовалось бледное, глинцевитое пятно новой кожи. «Нифига себе! Ты что же, как хиллер, можешь сам себя оперировать?» Киллером был тот, кто передал мне и канал. А знал он много, значит, мы на Меркурии. Это славно. Я боялся, что снова залечу на столбовую дорогу. Куда? Сам не знаю. Трижды попадал в одно странное место. А где оно находится, без понятия. Единственное подходящее определение — далекая окраина Солнечной системы, где-нибудь в облаке Оорта. А может быть, это и... вовсе не Солнечная система была. Таз прошелся по коричневому полу купола, понаблюдал за исчезающими в пространстве солнечными протуберанцами, потом за игрой проявлявшихся и тающих в воздухе стеклянно-призрачных контуров мыкнул, повернулся к Вадиму. — Уровня марсиан, строишь эту базу, земляне еще не достигли. — Как вы меня нашли? И вообще, как ты оказался на земле в девяностом году? «Вадим коротко поведал свою историю жизни с волчицами и о попытке спасения Дианы». Стас улыбнулся. «Кажется, мы действовали практически идентично, как два брата-близнеца. Особенно в эпизодах спасения. Улыбка сбежала с его губ. Только моя не удалась. Придется идти туда еще раз, чтобы спасти до шутку. Пойдешь со мной?» «Куда же я денусь?» — пожал плечами Вадим. «Только надо посоветоваться с Дианой». «Очень правильное решение», — раздался в зале марсианской базы женский голос. Мужчины оглянулись. К ним подходила незаметно появившаяся Диана в обычном городском платье с ремешком Натальи и в туфлях на высоком каплуке. «Жив, герой!» — посмотрела она на Панова. Станислав смущенно кивнул. «Кажется, это я вам обязан спасением». «Не мне, Макс Фактору». Стас и Вадим переглянулись. «Это еще кто такой?» Осведомился Вадим. «Макс-фактор» — это стопроцентная положительная предопределенность пути, основа везения. Иными словами, Станислав Кириллович, у вас открылся канал пассионарного везения. Кого мне за это благодарить? Инбуцальга, передавшего вам свой личный эй-канал. Хотя вполне может оказаться, что ваш «Макс-фактор» — результат каких-то скрытых от нас процессов. — Дашу почему-то не уберег, — пробормотал Стас. — К сожалению, вы бессильны изменить ее судьбу. Она погибла почти во всех вариантах данного куска реальности. — Я ее все равно спасу. — Неужели вас не убедил последний опыт? Даже ваше вмешательство не повлияло на ход событий. Гибель Дарьи запрограммирована. Стас побледнел, хотел ответить резкостью, но сдержался и упрямо сжал губы. «Я никого не прошу мне помогать, но я пойду туда, на землю, как только придумаю способ изменения милисы дари Диана задумчиво оглядела отвердевшее лицо Панова, повернулась к Вадиму. «Вы оба ненормальные». «Конечно», — спокойно сказал Вадим. «Мы всегда пытаемся выкарабкаться из самых безнадежных ситуаций. К тому же нам есть что терять». Глаза их встретились, и ему показалось, что в глубине глаз девушки на миг вспыхнул дивный свет ответных чувств. Только на миг. «Ненормальные», — уже без осуждения повторила она, прошлась вокруг молча стоящих мужчин, повернулась к понову. «Если вы все-таки во что бы то ни стало намерены спасать девочку, есть лишь один шанс, но он связан с непредсказуемым риском». Тас побледнел еще больше затем покраснел от прихлынувшей к щекам крови. Какой? Хронотупики. Еще мы называем их хрономогилами. Это вариант реальности, отпочковавшиеся от основного тела регулима в многомерный карман в результате коррекции реальности. Время в таких хрономогилах закольцовано, и они медленно умирают, затухают, пока не кончится энергозапас Отбракованного варианта. Можно попытаться поискать такую хрономогилу, где Дарья жива? Стас порывисто схватил Диану за плечи, прижал к себе, тут же отпустил. Извините, я... Я просто психую. Как это сделать? Я попытаюсь вам помочь. Хотя, может быть, я не стоило бы этого делать. Уж очень сильно подобные вскрытия хрономогил встряхивают весь регулем. Между прочим, вы и так своим появлением здесь здорово повлияли на реальность, и не представляете, что происходит из-за вас в наше время. Что? В один голос спросили Вадим и Стас. Практически объявлена война равновесий. Социум перекраивается так быстро, что правительства меняются практически чуть ли не каждый месяц, особенно в России. Но об этом мы еще поговорим. Попробуйте пошевелить ваш эй-канал, Неслав Кириллович, может быть. Он подскажет, где найти нужный нам хронотупик. Стас послушно закрыл глаза, напрягся, прислушиваясь к себе, покачал головой. Он включается только в моменты сильного нервного напряжения. — Ладно, ждите меня здесь. Диана исчезла. Вадим от избытка чувств хлопнул Стаса по спине, вспомнил о его ране, тревожно заглянул в глаза. — Прости, я забыл. Не больно? — Нет, — глухо ответил Панов. «Какая девушка, да?» Асс равнодушно кивнул, потом очнулся, посмотрел на оживившееся лицо друга, заметил блеск в его глазах и догадался. «Ты в нее влюбился?» «Ни в коей мере!» — запротестовал Вадим, потом смущенно пригладил волосы и признался. «Не знаю, просто не представляю, что буду делать, если она исчезнет. Знаешь, такое впечатление, что когда она... «Появляется у меня, обостряются все чувства. Я даже на расстоянии слышу, как у нее бьется сердце». «Экстрасенс ты наш, однако», — проворчал Стас. «Слышал поговорку. Любовь обостряет все чувства, кроме чувств реальности. Вот ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Если ты попал в прошлое с помощью хронотранса, то как здесь оказалась Диана?» Вадим задумался искоса, поглядывая на пламенную гору солнца за стеной купола. — Ну, не знаю, не спрашивал. Она меня сама нашла. Наверное, тоже воспользовалась хронотрансом. — По твоим словам, это очень громоздкое устройство, установленное под землей. До него еще добраться надо. Твоя Диана свободно шастает из будущего в прошлое и обратно. — Что ты хочешь этим сказать? — Размышляю вслух. Она, несомненно, красивая девушка и все такое прочее. Я тебя вполне понимаю, но вдобавок ко всему я чувствую в ней глубину диана не просто абсолютник а кто вот ты и спроси этот эд когда встретитесь интересно каким образом она собирается выяснить в каком из хронотопиков есть Дарья? неужели у волчицы имеется такая статистика вот ты и спроси у нее передразнил друга вадим мы с ней как то беседовали и коснулись темы оружия я спросил Почему волчицы не используют оружие из будущего или хотя бы из прошлого, сделанное теми же марсианами или, там, турницами? Ведь пользуются же они их средствами связи, пеленгацией и хронотехникой. Знаешь, что она ответила? Не позволяют этические законы. Регулиума? По-моему, всей Вселенной. Еще она сказала, что высокие технологии не имеют решающего значения в борьбе за власть в регулиуме. Имеет значение лишь доступ к информации. «Однако, без высоких технологий невозможно реализовать свое преимущество», — возразил Стас. «Разве не так? Или хотя бы без более совершенной техники? Недаром же наши упыри подрались с волчицами за обладание психотронным оружием. Поэтому и Дарья погибла». Стас помрачнел. «Ничего, все образуется», — обнял его за плечи Вадим. «Диана найдет хрономогилу, и мы спасем твою Дарью». «Кстати, делать все равно нечего. Давай обыщем эту древнюю базу. Вдруг оружие найдем, а то я как голый. Да и есть хочется». «Побриться бы не мешало». Тон то ему, ответил Панов, проведя ладонью по заросшей щети на щеке. Потом вспомнил о чем-то, полез в карман куртки и достал красивую рукоять, оказавшуюся складным ножом. Нащупал скрытую кнопку, с тихим щелчком из рукояти выстрелил льдисто-черное лезвие вычурной формы. «Держи, только не порежься, он очень острый. Это мне спутник Инбы подарил, когда я их встретил на мосту». «Интересный ножичек». «Мономолик называется, уж не помню почему». «Вероятно, из-за способа заточки. Да, мономолекулярной толщины». Вадим с восхищением повертел нож в руках срезал им кусочек ногтя, процарапал на полу свое имя. «Ух ты! Даже камень режет!» «И уравновешен хорошо метать можно!» «Так ты мне его даришь?» «Бери!» — великодушно махнул рукой Стас. «Я все равно не мастер сражаться на ножах!» Он прошелся по блестящему коричневому полу марсианской базы, выключил оптическую прозрачность стен, Свет солнца все же был слишком ярок и плотен, и нашел в полу двухметровую, просвечивающую золотом окружность. Это был люк на нижней этаже базы, вернее, нечто вроде лифта. Стоило Стасу и Вадиму расположиться в центре окружности, как весь круг очерченный светящейся линией начал плавно опускаться вниз в темноту. На глубине примерно пяти метров он остановился, в помещении вспыхнул светильник в форме трезубца и высветил пучки труб идущие параллельно друг к другу, пересекающиеся под прямыми углами или образующие вертикальные батареи. Трубы серебрились толстым слоем ине. И в этом огромном и, судя по всему, подземном пространстве царил довольно приличный мороз. По оценке Вадима, не менее 20 градусов по Цельсию. Да и дышалось здесь не так, как наверху под куполом. Воздух был плотнее и удушливее. «Поехали обратно», — передернул плечами Вадим замерзным к Та с вместо ответа вышел из круга подъемника, направился куда-то в полумрак между пучками труб диаметром с человека. Вадим вынужден был двинуться за ним. Прошагав около полусотни метров, не отвечающий на вопросы товарища Панов, остановился у толстой и невысокой в рост человека ребристой колонны. Обошел ее кругом, касаясь пальцами черных ребер. Было видно... Во-первых, что холода он не чувствует, а во-вторых, знает, что ищет. Тронув очередное ребро пальцем, Стас прислушался к чему-то и ударил по колонне кулаком. Что-то хрустнуло. Колонна опоясалась гирляндой вишневых огоньков и с тихим голым ушла в пол помещения. А на ее месте вдруг выросла фигура странного существа в серебристом меховом комбинезоне, похожего на земного лемура. Вадим вздрогнул. На всякий случай отодвинулся и оглянулся на спокойно стоявшего рядом панола. Снова посмотрел на Лемура, уже более внимательно. Тело существа пронизывали вспыхивающие и гаснущие паутинки лучики. Держалось оно совершенно неподвижно и стало ясно, что это объемное голографическое изображение хозяина базы. Кто это? Понизил голос Вадим. Древний марсианин. Рассеянно ответил Стас. Что ему нужно? Это не ему, а нам кое-что нужно. Я пытаюсь наладить связь с контролирующим базу компьютером. Существо перед людьми раздвинуло узкие темно-серые губы, пошевелило ими, но по-прежнему Вадим ничего не слышал, кроме слабого потрескивания. Панов с разочарованием вздохнул, расслабился, погладил затылок. «Ничего не слышит, черт глухой!» Он снова попытался установить контакт с автоматикой марсианского сооружения выдержавшего сотни миллионов лет в условиях мощной солнечной радиации, однако у него ничего не получилось. Лемур не хотел разговаривать с человеком, чьи психофизические параметры резко отличались от заложенных в основу местных интеллектуальных механизмов. Не помогли и подсказки и канала, мысленный шепот, которого Станислав слышал все отчетливее и увереннее. «Пошли. Куда? Что ты ищешь? Центр управления?» Такие базы не имеют единого центра управления. Автоматика позволяет управлять системой отовсюду. Надо только знать пароль доступа, я его не знаю. А найти я хотел склад оружия и спецоборудования. Этот седой лемур не сказал, где он находится? Сказал, но я его не понял. Правда, нас все равно вряд ли пустили бы на склад, код защиты мне неизвестен. Может быть, в зале дежурного визинга что-нибудь найдем? Где? Наверху. В таких залах под куполами работали дежурные смены визуального контроля. «Тогда поехали быстрее, то я окоченил!» Они вернулись к подъемнику, встали в центр круга и марсианский гравилифт вознес их под купол зала Визинга. Однако долгое обследование помещения ни к чему не привело. Если здесь и существовали шкафы или скрытые хранилища личных вещей марсианских дежурных, они были вмонтированы в стены и пол. И хорошо замаскированы. В конце концов Стас обозлился, разнервничался, долго насиловал свою бедную голову разного рода командами и добился-таки результата. И канал Инбы все же хранил сведения о марсианах и подсказал формулу воздействия на технику псевдолемуров. Правда, сам Стас так и не понял, что произошло, какое мысленное волшебное заклинание он сотворил, когда вдруг из-под пола ударил бесшумный поток снежно-белой пены и превратился в подобие беседки с расположенным в центре креслом и пучками стержней у подлокотников. Очевидно, это и был индивидуальный пост наблюдения, оборудованный для удобного времяпрепровождения всеми необходимыми устройствами. Друзья детально обыскали его и обнаружили два необычные формы предмета, назначение которых трудно было угадать с первого взгляда – Один из них напоминал пористую головешку с изогнутой в форме когтистой лапы чешуйчатой рукоятью. Второй — грушевидную крупно-чешуйчатую шишку зеленоватого цвета. «Похоже на оружие», — сказал Вадим, вертя в руках головешку с когтистой рукоятью. «Кто бы объяснил, как им пользоваться?» Стас хотел задать тот же вопрос, изучая шишку, от которой исходила волна тихой угрозы. И в это время в зале базы появились новые действующие лица. Посреди зала вспыхнуло переливчатое полупрозрачное облако. Разделилось на три части, и каждая часть превратилась в фигуру киборга. Пятнистый зеленоватый комбинезон со множеством приспособлений, переходящий в ботинки без шнуровки и перчатки. Шлем необычной формы. Короткоствольный автомат с лазерным прицелом. Два киборга направили на замерших людей свое оружие, а третий вышел вперед и откинул забрало шлема. «Настаса!» Глянули бешеные, с и легкого безумия, глаза Теодора Юхаммы. «Заставил ты нас погоняться за тобой!» — сказал он, самодовольно усмехаясь. «Абсолютно гребаный! Пять обризмов сменили! Вот и свиделись, наконец! Молиться будешь? Смерть твоя пришла!» «Кто это?» — покосился Настаса Вадим. «Сын Эвминарха», — глухо ответил Панов и у хама младше оскалился. «Добавь еще, начальник восьмерки, если уж ты решил представить меня по всей форме!» Вадим вопросительно поднял бровь. Стас тем же тоном пояснил. «Восьмерка, служба ликвидация. «Абсолютно верно!» — кивнул Теодор, кидая взгляд на невозмутимого с виду Вадима. «Волчица называет нас упырями, а это, наверное, сам капитан Борич. Брось-ка мне эту штуку, что у тебя в руках...» «А то поцарапаешься ненароком и не делай резких движений, мои парни этого не любят!» Вадим с подчеркнутой демонстративной угодливостью подцепил пальцем рукоять головешки, поднял и бросил ее к ногам Теодора. «Благодарю!» — подобрал изделие командиру Пырей. «Плазмор, конечно, разряжен, но, как говорится, береженного Бог бережут. Он повернулся к Панову. «Твоя очередь! Положи эту грушу на пол и отойди назад!» И в это время Стас, давно пытавшийся волевым усилием проникнуть вглубь чешуйчатой шишки, добился своего. Шишка внезапно вскипела зеленоватой пеной, так что он едва не выронил ее из руки и трансформировалась в подобие рогатого чешуйчатого пистолета с шипастым воротником вокруг дула. Шипы вспыхнули... Радужными огоньками и странный леденящий ветер поколебал воздух помещения, заставил его струиться, как струится и течет воздушное Марево над раскаленными песками пустыни. Глаза Теодора расширились, он попятился, проговорил с давленным голосом. «Убейте их!» В тот же момент Вадим метнул нож Станислава в одного из киборгов, нож по рукоять вошел тому в грудь, и автоматная очередь прочеркнула потолок. Упырь упал навзничь и замер. Его напарник начал стрелять раньше, однако пули странным образом застряли в метре от Стаса, образовав стайку свинцовых пчел, словно попали в невидимый плотный кисель. А затем сзади упыря возникла Диана и выстрелила в него из длинера. Ветвистая фиолетово-голубая молния вонзилась в спину киборга. Он пошатнулся, раняя автомат, рухнул ничком. Под куполом базы наступила тишина. Потом Диана, цокая каблучками по блестящему коричневому полу, на ней были все те же платья и туфли, подошла к пригнувшемуся, остолбеневшему сыну Эвминарха и направила электрошокер ему в лицо. «Пора, бай-бай, мальчик!» «Подождите», — быстро сказал очнувшийся Станислав. «У меня к нему есть пара вопросов». «Хорошо, задавайте свои вопросы, только ради бога. Сверните универм». Стас посмотрел на пистолет в своей руке, Замер, шевеля губами, словно читал молитву. И тот внезапно превратился в знакомую тяжелую чешуйчатую шишку. И тотчас же пули, выпущенные из автомата, предназначавшиеся по-нову и висящие в воздухе, со стуком посыпались на пол. «Какая интересная вещь!» — лоднокровно проговорил Вадим. «Можно я подержу ее?» Потом нахмурилась Диана. «Станислав Кириллович, у нас мало времени». Стас запомнился, шагнул к Теодору. «Каким образом вам все время удается нападать на мой след?» Губы сына евминарха исказила злобно-издевательская ухмылка. «Я думал, ты сообразительней. Неужели не догадался обыскать куртку?» «Клоп!» — первым догадался Вадим. «Они подсадили тебе радиомаячок и находят по пелингу. «Что значит опыт?» — с той же глумливой усмешкой бросил Теодор. Стас начал было стаскивать с себя куртку, но Диана остановила его. «Успеем найти. Заканчивайте». «Моя ликвидация. Приказ Эвминарха или твоя личная инициатива?» «Это заказ!» Теодор вдруг понял, что проговорился, побледнел, попятился, пока не уперся спиной в ствол длиннера в руке Дианы, оглянулся. «Чей заказ?» — заинтересовалась девушка. «Мне не сказали!» «Не ври, начальник!» — усмехнулся Вадим выдергивая мономолик из тела убитого и направляя острие ножа в сторону Теодора. — Языком рискуешь. — Честное слово, не знаю, — заторопился тот. — Отец разговаривал с кем-то из гостей, я его раньше ни разу не видел, но он не... — Договаривай. — Он не... человек. — А кто, зверь, робот, киборг? — Нет, я имею в виду... Он из прошлого, по-моему, тоже упырь, похож на человека, но трехметрового роста и с тремя глазами. Стас, Диана и Вадим переглянулись. «Занятно», — выразила общее чувство девушка. «Уж не атлант ли? В таком случае нами заинтересовался Стабс». «Кто мы такие, чтобы нами занималась такая контора, как Стабс?» — скептически поджал губы Вадим. «Ты же говорила, что эта организация контролирует деятельность равновесий». Диана проигнорировала замечание капитана. Обойдя Теодора, она опустила длинер и сказала, пристально глядя ему в глаза. Уж не честь были, стапса, навел вас на паново. Теодор вдруг отпрыгнул назад, бросил руку к нагрудному карману комбинезона с металлической полоской и исчез. Диана выстрелила, однако разряд линера прошил только воздух. Дьявол, надо было сразу заблокировать его хабген. Уходим отсюда. Мужчины посмотрели друг на друга, перевели взгляды на девушку. Куда? На землю, естественно. «Для того, чтобы попасть в хрономогилу, нужен хронотранс. Другого способа я не знаю». «Вы нашли Дарью?» — обрадовался Стас. «Я нашла вариант закольцованной на реальности, где существует Дарья Страшку. Больше я ничего не успела выяснить. С деталями придется разбираться на месте. Вадим, переоденься, в уник. «Во что?» «Сними с убитого комбинезон и возьми себе. Эти спецкостюмы неплохо защищают от пуль» и внешней среды, но главное, что они имеют встроенные хаб -генераторы. В случае опасности сможешь переходить из слоя в слой регулюма, как это сделал сынок в Минарха. Жаль, что он ушел, пригодился бы в качестве заложника. «Не хочу раздевать труп», — невольно буркнул Вадим. «К тому же твой уник не спас его от ножа». «Мономолик — необычный нож. Он режет любой металл, кстати. Где вы его нашли?» «Инба подарил», — сказал Стас. «Вернее, его спутник. А что это такое мы обнаружили?» Он покатал по ладони тяжелую шишку. «Осторожно, герой! Это универм! Универсальный защитник с компьютерной обработкой ситуации. Странно, что вы смогли его развернуть. Обычно универмы подчиняются только индивидуальному хозяину». «Везунчик он у нас!» — вздохнул Вадим, примериваясь стащить с убитого комбинезон, потом глянул на второго упыря, начавшего проявлять признаки жизни. А может быть, я лучше у этого парнишки костюмчик позаимствую? — Только вы быстрее, пожалуйста, — разрешила Диана, задумчиво рассматривая лицо Панова. — Да, Станислав Кириллович, вы действительно необычный человек. Канал «Макс Фактора» по-прежнему продолжает вам подчиняться. Вадим натянул на себя зеленовато-пятнистый уник, превративший его в киборга, дал по морде начавшему было сопротивляться владельцу. — Не бузи, я же тебя не совсем голым оставил. Можешь реквизировать костюм напарника. Ну, господа, я готов. Подскажите, как пользоваться всеми этими прибамбасами? Тут куча всякого рода карманов и застежек. Как включается ваш хабген? Позже объясню. Пора уносить отсюда ноги. Чизбы Стапса не любят проигрывать. Кто такие? Чистильщики. То же самое, что и ликвидаторы равновесий. Только более высокого уровня. Во всяком случае, все они абсолютники и могут инвертировать время. Возьмите меня под руки. Зачем? «Станислав Кириллович еще не владеет координатным переносом, я послужу проводником», — Диана оглядела смущенно ждущие лица мужчин. «Поехали на землю, герои!» В следующее мгновение зал древней марсианской базы на Меркурии опустел.